дневник запись четыреста шестьдесят девять вопреки мнению умудренных опытом людей деятельность молодежи все же может приносить пользу юношеская любознательность проистекающая из неуемной энергии молодости способна привести к таким результатам до которых людям зрелым даже не додуматься видимо поэтому Армии формируют из молодых. Однако же у этой черты есть и свои минусы, а именно, при попытке добыть различного рода информацию, гораздо легче обмануть армию, нежели другие социальные институты того же размера и структуры. Это же касается и отдельных личностей, тем более если... «Для вас посылка из генштаба региона, капитан!» — доложила лейтенант Рембрандт, врываясь в кабинет командира. «О, отлично! Это, наверное, счет моего повышения, о котором упоминал посол Бетцман», — обрадовался Шут. Он взял протянутый ему сверток и тут же стал его разворачивать. «Никогда не думал, что стану майором!» «Нет, я, конечно, надеялся...» что смогу сделать карьеру в Легионе и, возможно, даже стать генералом. Полагаю, об этом мечтает любой офицер. Но в действительности, если ты постоянно бодаешься с начальством, то ожидаешь, что твое продвижение по службе затянется». Внезапно он смолк, а на лице его отразилось разочарование. «Что-то не так, сэр?» — спросила Рембрант. «Это не повышение», — произнес Шут. «Это анкеты экологической обстановки из Международного Союза Экологических Исследований Альянса, МСАИА». «Интересно», — протянула Рембрандт. «А раньше у нас были какие-то дела с этим МСАИА?» «Иногда. А что?» «Просто хотелось бы знать, что им от нас понадобилось», — пояснила Рембрандт. Шут заглянул в сопроводительное письмо. «Они хотят, чтобы мы задокументировали наши действия, соблюдая экологические директивы для неразвитых планет и отправили скорректированный корректированный план сохранения окружающей среды. Это инструкция». «Неразвитых?» — нахмурилась Рембрандт. «А с чего они взяли?» «Это же населенный мир, насколько я заметила. Возможно, вокруг нас и пустыня, но та Зенобианская столица, в которой вы были, вполне развита». «У меня сложилось такое же впечатление», — согласился Шут, почесывая макушку. «Кто-то получил неверную информацию». «И это может стать...» «Нашей головной болью», — мрачно заметила Рембрандт. «Но вы же знаете этих бюрократов. Получат неверные данные и верят им, как к святому писанию. Помню, однажды журналисты перепутали моего дядю Дэрилла с каким-то несчастным, погибшим в автокатастрофе. Так вот, дяде потребовалось почти шестнадцать лет, чтобы доказать планетарной биржи труда, что он все еще жив и все так же на них пашет. «Ну, у этой истории мало общего с заданием легиона», — сказал Шут. «Тем более, что раньше нам не приходилось заполнять никаких анкет экологической обстановки». «Не быть уверен в этом», — произнес Клыканини. «Он, как обычно...» сидел в приемной кабинет и что то читал среда вокруг нас значит мы должны воздействовать каждый день бюрократы это беспокоить я думать лучше заполнять эти формы так и может ты их тогда и заполнишь обрадовался шут и протянул стопку бумаг массивному легионеру Волтану. ты займешься писаниной «А я это подпишу, и мы отправим бланки в МСАЕ. Тогда они от нас отстанут». «Я это сделать», — согласился Клыканини. «Когда хотеть их обратно?» «Даже не знаю», — ответил Шур. «Недели, думаю, должно хватить». «В общем, это твое детище. Если нужно рабочее место, то можешь воспользоваться свободным столом в центре связи». Будут какие-нибудь проблемы, дай мне знать. — Я позаботиться о ребенке, — ответил Клаконинни, но сунул бумаги под мышку и направился в центр связи. Рембрандт смотрела на удаляющегося Волтрона, и лицо ее выражало заботенность. — А «Да вы уверены, что это хорошая идея поручить ему такую работу, капитан? — высказалась она. Его ответы на их вопросы могут оказаться весьма своеобразными. Вы ведь знаете, как он мыслит. Порой мне кажется, что ум его до добра не доведет. — О, насчет МССИ я не беспокоюсь, — отмахнулся Шут. — Ну ты же знаешь, что бывает с такого рода бумагами. Они просто лежат на чем нибудь столе, пока их не внесут в архив а потом и вовсе об этих бумагах забудут. Скорее всего, никто на них даже не взглянет, а разве только за тем, чтобы убедиться, что мы их заполнили, и я их подписал. Надеюсь, что так, сказала Рембрандт. Не без того достаточно желающих втянуть вас и всю роту в очередные неприятности. Поэтому мне противна сама мысль, что нашелся еще кто-то, у кого есть повод лезть в наши дела. Меня беспокоит, что директивы пришли из Генштаба Легиона, а не напрямую из МСАИ. Тебе не стоит беспокоиться, — отмахнулся Шут. Запомни, решать проблемы, что приходят сверху, — моя задача. А до тех пор, пока полковник Секиро и посол Гетсман на нашей стороне — У нас есть два человека, способных держать эти проблемы от меня подальше. И у меня есть отличная идея, как оставить их довольными. — Очень на это надеюсь, капитан, — кивнула Рембрандт. Она наконец-то перестала хмуриться. Скорее всего, Шут был прав. Даже когда он был на грани, жизнь в роте Омега неизменно налаживала. И кто после этого станет утверждать, что так оно не будет дальше?